Напротив, логичнее всего предположить, что он не только знал, но и был идейным вдохновителем. Сын ведь единственный. Убьют ещё чего доброго. Опять же предсказания нехорошие. Мог папа опять наступить на те же грабли. Запросто. Хотя с другой стороны, 5 лет в зелёных горах тоже нельзя просто так отбросить. И вмешивался же папа все те годы, когда убийца Кантер регулярно рисковал своей шкурой.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 Если, допустим, опять кто-то подсказал или нагадал. Или еще проще, если папа решил, что сынок все еще не в своем уме. Готовый псих-смертник. Нельзя его к серьезным делам допускать. Тоже мог. И уже так делал. Только в тот раз он закрыл часть памяти. А в этот – самого Кантера. И что делать? Попробовать папе присниться и спросить в лоб? Только знать бы, во сне точно так же нельзя лгать, как и в лабиринте.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 сам контор ни по сёбы не заподозрил её в огромном двухэтажном здании и если бы Настя об этом не знала интересно какой страх оказался бы сильнее страх перед диким варваром который кидается с ножом на пылесосы и потрашит голубей на кухне или опасение что этот самый варвар поврёт с голоду из комнаты нетрапливо потягиваясь вышла кошка с истинно королевским достоинством рыжая нахалка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 приходила бы хоть немного чаще или всё же побоялась бы. Кантер так и не оценил специальный кошачий корм, купленный в лавке, да и Кира отнесать к нему с недоверием. Поэтому для её величества покупалась самая дешёвая рыба, которую киска могла целить с костями, и молоко. Пока всё это добро было укрыто в недрах холодильника, кошка вела себя достойно. Но стоило холодильник открыть, как достоинство мгновенно слетало с нее, как королевское воспитание с пьяного элмара. Учуя в запах рыбы, начинала вставать на дыбы и орать дурным голосом, а взор утращивал всякую осмысленность и наливался священным боевым безумием, как у обожравшегося грибов гнома. Лопой вздохнул кантор, отпуская кусок, который, как правило, до пола долететь не успевал. Кира, громко урча, занялась ужином, а сам хозяин уныло попялился на полке холодильника и захлопнул дверцу. Есть не хотелось, хотелось отопиться. Впрочем, так было с самого первого дня, но раньше достать спиртное не было никакой возможности, и проблема снималась сама собой. Сейчас же, когда Кантер в любой момент мог дойти до магазина, Бороться с молодостью и желанием приходилось силой воли и жестокими моральными пинками. Сапьёшься к ядрёным демонам, угрожающе поведал Кантер своему отражению в тёмном оконном стекле: "Превратишься в слюнявое ничтожество, вечно ноющее и готовое побираться ради восьмушки, а из пьяницы хрен новый мститель, если ты вдруг забыл. Руки трясутся, в глазах муть, в памяти провалы".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 туда надо ехать на трамвае, а потом ещё идти пешком. Если номер контора ещё в состоянии разобрать, уж несчастные 10 цифр-то можно запомнить, то названия у лест на табличках увы. Жаль, что в тот раз он был пьян и дорогу не запомнил. Жизнерадостно пискнул дверной замок, мгновенно выдернув Кантора из мрачных размышлений и вернув к реальности.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 как улыбка сама собой потухла, а заготовленное приветствие застряло в горле. Девушка стояла у дверей, одной рукой прижимая к себе сумку, а другой стискивая ручку небольшого черного чемоданчика, и ее в буквальном смысле слова трясло, словно с ней приключился приступ болотной лихорадки, или она постояла ночь на морозе. Тряслись руки, ходуном ходили колени, крупно вздрагивали плечи, Дрожали губы на попелевшем лице, а в глазах стоял такой ужас, будто за бедняжкой гналась тюжина вампиров. «Что случилось?» – выговорил Кантор, опомнившись и подхватывая чемоданчик, который Настя вот-вот уронила бы. Девушка несколько раз быстро моргнула и судорожно вдохнула, словно собиралась заплакать. «Диего, можно я поживу здесь немного?» Контра растерянно поставил чемоданчик и выпрямился. Да можно, конечно, но что случилось? Ему и в самом деле не доставало воображения представить, насколько ужасная нечисть это должно было случиться, чтобы бедная Настя, забыв свой страх перед ненормальным пришельцем, искала у него от этого самого нечто убежище. Я я сейчас расскажу. Только опомнюсь немного. — Успокойся, здесь тебе ничто не грозит. Кантор протянул руку за сумкой и все же произнес слух единственную версию, которая пришла ему на ум. — Неужели твой этот недоумок решил, что мало получил? Настя горестно мотнула головой. — Нет, он не появлялся, все еще хуже. — Успокойся, давай сюда куртку, разувайся, проходи на кухню. Сейчас выпьешь чаю, расслабишься и все мне расскажешь.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 Ты там смотри, врач нас извёл второй, а то у тебя утешение припуганных девиц сам помнишь, чем заканчивается. Чтоб ты понимал, небедно отозвался первый, как раз то, что им обоим нужно. Ты того, несивай. Сам знаешь, лучше лекарство от потерь новые приобретения. Кантер мысленно высказал, где и в каком виде он видал подобные способы утешения и потребовал заткнуться. странно хором подивились оба голоса после хинской истории ты именно так и утешался это был не я огрызнулся кантер а ты нечего тут а меня тогда вообще не было возмущённо встал второй вы мне мешаете сколько раз говорить общайтесь так чтобы я вас не слышал особенно когда я с живыми людьми разговариваю без вас точно придурки Настя так и стояла в коридоре, вжавшись в стену, с сапогом в трясущихся руках, словно засомневалась в своём решении и подумывала о не сбежать ли отсюда ещё куда-нибудь. Сейчас бы пригодился тот памятный эликсир, который давал Шкантер когда-то в прошлой жизни от павел на парницу. Но где его взять? Даже если в этом мире и делают нечто подобное, вряд ли оно найдётся в обшарпанной коробке с лекарствами, запихнутой на дальнюю полку в ванной. Виктор не похож на человека, пользующегося успокаивающими эликсирами. Такие предпочитают лечить душевные расстройства стаканом водки. Настя, как можно ласкове позвал Кантор. Может, тебе лучше сесть? Гостья погодна поковыляла на кухню, на ходу прощаясь с идеей сбежать, а заодно, похоже, и с жизнью. Осободившись наконец от второго сапога, она притихла и сосредоточила внимание на кошке. которая немедленно запрыгнула на свободное колено и потребовала ласки, комплиментов и вдумчивого поглаживания своей персоны. Кантер включил чайник и присел напротив. А теперь рассказывай. Настя чего-то замялась. Нет, честное слово, с её братом было проще. Жак и так-то не особо стеснялся делиться своими страхами. How's it if напивался, то и государственные тайны заодно растряповал. а как разговорить с совершенно трезвую и до смерти перепуганную девицу этот гад урод этот он оказывается со шмикунами путался не переводит обрёсён на вставил кантер к сожалению волшебный прибор некоторые жаргонные словечки воспринимал как непоправимый экзотический фольклор и называть упомянутые предметы и явления по-мистралейски отказывался Даже если требуемое слово в родном языке Кантера существовало. Ну, это всякие мелкоуголовные швырки. Понятно. А как ты умудрилась раньше этого не заметить? У него же всё наружу написано. Я подозревала, но ни разу его не ловила. А тут его дружки сами объявились. Он, представляешь, сволочь какая. Он там какой-то краденый антиквариат общественный с собой прихватил.